Глава шестая. Варианты в этой ситуации было два. Либо продолжать изображать из себя дельфина, причем слепого дельфина, который Лидочку не заметил, а это сложно. Она стояла на самом краю небольшого обрыва, изучая меня теплым, масляным взглядом и явно ожидая, когда я подплыву ближе. Либо в наглую выбираться из воды, продемонстрировав бухгалтерши все потенциальные возможности нашего будущего общения, на которые я, если что, очень даже рассчитывал. Не то чтобы стеснительность – главная черта моего характера, но все же светить своим достоинством именно в этой ситуации было почему-то стрёмно. «Привет!» Я подплыл ближе, а потом встал так, чтобы вода была на уровне пояса. «Просто в обычной ситуации, скорее всего, уже бы вышел из воды». Да еще медленно собирал бы одежду, чтобы зрительница моего непроизвольного стриптиза как минимум почувствовала себя неловко. Прикольная эта тема, ставить телочек в такое двусмысленное положение. Но пребывание в зеленухах, а в большей мере все, что с ним связано, уже приучило меня воздерживаться от рискованных мероприятий. Это место проклято, отвечаю. А потому лучше не рисковать. А то, пока вылазить будешь, обязательно что-то случится. В лучшем случае упаду мордой в грязь, сломаю какую-нибудь конечность, потому что стоит мне только что-то задумать, сразу все идет через задницу. А выйдет по итогу не Жорик-король, а Жорик-идиот. Уже проходили, знаем. Здравствуй! На Лидочке было симпатичное платье, которая от легкого ветерка прилегала к телу, позволяя наблюдать приятные глазу изгибы. А я зашла во двор, никого нет. В кухне на плите что-то варится, так и поняла. Ты или на огороде, или здесь. Ммм, прикольно. А что пришла? По делу. Просто. Все это, конечно, занимательно и весело. Еще занимательнее наблюдать снизу, как колышется, приподнимаясь платье Лидочки, Панорама открывается соблазнительно-эротическая. Проблема в том, что молодое тело Милославского было не только молодым, но и резвым. Похоже, столь интересный вид нравился нам обоим. Да еще учитывая, что к долгому воздержанию лично я, например, не приучен. И сголодался все-таки. Поэтому очень хорошо ощутил, что поднимается и колышется не только лидочки на платье. Вот зараза! «По делу, конечно. Муж на заработках, помнишь, говорила. А тут мужская рука, нужна кое-что в хозяйстве помочь». Взгляд бухгалтер же лучше всяких слов говорил, в каком именно хозяйстве требуется помощь. Она даже ладонью провела по груди, типа поправляя платье. Но для меня это смотрелось как откровенное приглашение. В этот момент из кустов появился Матвей Егорыч. Уж не знаю, к счастью или наоборот. Он вел довольного Бориса, так понимаю, планируя где-то неподалеку оставить его на выпас. Судя по счастливым физиономиям Борьки и самого деда Моти, лекарства, полученные от Клавдии, они принимали оба, причем в неравномерных пропорциях, потому как походка у Егорыча была, что говорится, «от бедра» то есть правая нога немного заворачивалась за левую, и двигался он по странной, витиеватой траектории. «Здравствуй, Лидия!» — чинно кивнул головой дед, не глянув в мою сторону. Предполагаю, даже не заметил. Просто бухгалтерша стояла прямо на пути его следования, и в нее Матвей Егорыч практически уперся носом. Лидочка замолчала, ожидая, пока случайный свидетель пройдет мимо. Дед Мотя протопал к следующим зарослям кустов, рядом с которыми имелась небольшая чудная поляна с некошенной травой и березой. Приколол Бориса, а сам устроился под деревом, прислонившись к нему спиной. Глаза тут же были прикрыты, а довольное выражение лица Матвея Егорыча, хотя и Борька был не менее счастливым, сменилось на сонное. Думаю, основной целью деда являлась вовсе не забота о родном козле, а желание смыться от бабы Зины и выспаться, пока она его не спалила. От нас он находился на приличном расстоянии, поэтому Лидочка, дождавшись, пока Матвей Егорыч начнет пускать пузыри, а случилось это буквально через две минуты, продолжила крайне волнительный разговор. Наш смелославский организм при этом не успокоило даже появление свидетелей. Он, наоборот, еще больше взбодрился, однозначно решив, что хочет Лидочку. Причем прямо сейчас. «Так что? Придешь помочь? Сегодня вечером, например?» Бухгалтерша многозначительно улыбнулась. «Приду? Обязательно. Только сейчас ты подожди меня там!» Я неопределенно махнул рукой в сторону дома. «Почему?» Лидочка проблемы, конечно же, не понимала. Наверное, я бы придумал какой-нибудь отмаз и смог бы спровадить настойчивый бухгалтершу, но уже привычно все снова пошло не по плану. На склоне, который вел от огорода к пруду, появилась Наташка. Прорвала их, что ли? То никого, а то прямо паломничество началось. Заметив Лидочку, девчонка, споткнувшись на ходу, остановилась, явно понимая, скорее всего, она будет лишней. Выражение лица у нее стало такое, типа «ну вот», что и требовалось доказать, будто меня на месте преступления поймали. Развернулась, собираясь уйти обратно, но потом от чего-то передумала и спустилась вниз, прямо к тому месту, где я уже, честно говоря, задолбался в воде стоять. «Привет!» Наташка на лидочку даже не глянула, обращаясь непосредственно ко мне, «а я тут решила зайти перед тем, как всеми забраться». «Думал, обсудим по дороге. Смотрю, никого нет. На плите там кипит что-то. Сильно, кстати!» «Твою ж мать! Точно! Я ведь не думал, что проведу столько времени, изображая русалочку. Рассчитывал быстренько туда и обратно сгонять. Да там варится сгущенка!» «Да говорить не успел. Обе девицы подскочили, как ужаленные. Ты чего? Бросил ее на плите!» «Надо же проверить!» Наташка почти стартанула с места, но в последнюю секунду глянула на Лидочку и, походу, передумала оставлять нас двоих. Деда мотью благополучно спавшего в кустах, она, конечно, не заметила. Судя по взгляду, которым Наташка одарила сначала меня, стоявшего в этом трижды проклятом пруду, а потом с пониманием улыбающуюся соперницу, у нее имелась твердая уверенность «Как только останемся с Лидочкой вдвоем, предадимся разврату». Так, наверное, ей это виделось. «Ну так ступай, проверь», — посоветовала бухгалтерша Наташке, «А мы сейчас договорим и пойдем». «Да я вас дождусь», — девчонка сложила руки на груди, демонстративно оставаясь на месте. Причем на Лиду она смотрела с откровенным вызовом. «А вы что это, Лидия Михайловна, бродите по селу без дела? Уж лучше бы мужу письма писали. Как соскучились и ждете его обратно». На «вы» и по имени-отчеству она назвала бухгалтершу специально, сто процентов, намекая и на возраст, хотя, в принципе, для своих плюс-минус 30 то выглядело очень даже интересно, и на существование законного супруга. Видимо, думала, для меня это играет какое-то значение. Ох и бабы! Неважно, в каком времени и в каких обстоятельствах, все равно действует вот так, из-под Я был бы счастлив, если бы свалили они обе, честно говоря, потому как теперь вообще хрен его знает, как выбираться из сложившейся ситуации. «Вылезешь голый!» Наташка черт что придумывает! не могу же я вечно сидеть в этом долбаном пруду. Судьба, походу, решила так же. Внезапно со стороны дядькиного двора раздался сильный шум, грохот, а потом забористый трехэтажный мат. Учитывая, что расстояние до пруда приличное, но слышно было исключительно громко и хорошо, явно случилась какая-то неимоверная хрень. Тем более Ольга Ивановна, а это, несомненно, был ее голос, превзошла все свои рекорды по изобретению цветистых эпитетов великого и могучего русского языка. Сгущенка! хором выкрикнули обе дамы, а потом сорвались с места. Не знаю, что там могло быть не так, но интонация в их голосе мне очень сильно не понравилась. Она была приблизительно такой, как если бы внезапно... Среди огорода упал метеорит. На автомате, совершенно не задумываясь о своем виде, выскочил из воды на берег и кинулся к вещам, кучкой, лежавшим неподалеку. Одной ногой пытался попасть в нижнее белье, рукой дотянуться до штанов. В итоге чуть не убился, но с горем пополам смог натянуть одежду и побежать следом за скрывшимися наверху девицами. В голове рисовались картины, одна страшнее другой. Но я все равно упорно не мог понять, каким образом там может фигурировать сгущенное молоко. Пока не попал в летнюю кухню. Твою мать! Это все, на что у меня хватило слов. Зато Ольга Ивановна была гораздо красноречивее. Слова же по руке идиот. И недоделанный дебил — это самое приличное из того, что летело в мой адрес. А еще более впечатляло творившееся вокруг. Весь потолок, часть стены и все, что находилось рядом с плитой, было заляпано какой-то странной коричневой субстанцией. — Ты какого черта ее без присмотра оставил? — накинулась на меня соседка. При этом у нее был такой вид, будто она готова меня придушить. «Да в смысле? Поставил варить и пошел искупаться. Что это за коричневый хрень? Откуда это вообще?» «Сгущенка», – тихо пояснила Наташка. Они с Лидочкой стояли в дверях, задача глядя на все случившееся непотребство. Ее нельзя вот так бросать. Вода выкипела, и все, рванула. Бухгалтерша удрученно покачала головой. «Ну, тут только заново потолок белить, а остальное отмоем». А вот на потолке ничего сделать не получится. Хороший ты, Жорик, подарок дядьке сосватал, Ольга Ивановна крепко матернулась. Слушайте, да идите вы к себе вон, к себе идите. Шатаетесь постоянно по дворам, будто своего нет. Я вообще-то спрашивал, как ее варить. Вы нормально объяснить не могли. Меня прямо разобрало. В этот раз сделать крайним хрен дам. Ведь специально к ней за советом ходил. Неужели нельзя было предупредить? Да все это знают, Ольга Ивановна в сердцах швырнула тряпку, которая пыталась оттереть стену на стол. Я не все, ясно? Развернулся и вышел с кухни, мысленно желая жителям этой дебильной деревни, неделю из туалета не вылазить. Ну, серьезно. Нет у меня терпения больше. Пошли нахрен. Мамочка с ее педагогическим подходом, дядька со всей его семейкой, да и сами Зеленухи в целом. Прямо псих меня накрыл конкретно. Не останавливаясь, направился в дом. Помнил, где Настя брала деньги, когда крайний раз отправляла Машку в магазин. Верхний полка буфета в маленькой вазочке. Открыл дверцу и залез рукой. Несколько купюр лежали на месте. Вынул их, пересчитал. 20 рублей, не густо. Понятия не имею, сколько стоит билет до Москвы, но из расчета тех копеек, которые тратились на продукты, очень надеюсь, что этого хватит». Взял тетрадку, лежавшую на одной из полок, выдрал лист, нашел в ящике ручку и написал родственникам, что беру эти деньги в долг, типа доберусь до столицы, переведу. В этот момент мне было искренне плевать на все, в том числе и на Светланочку Сергеевну. Если уж на то пошло, заявлюсь в наглую домой и намекну ей про неожиданное посещение Воробьевки. Что-то мне подсказывает, о нем мало кому известно, кроме Вадима, естественно. Иначе она бы так не шифровалась. Пусть только попробует выставить меня за порог или снова пугать отцом и его суровым характером. Хрена там. Не знаю, получится ли добраться до Москвы на поезде. Олимпиада не за горами» но доеду куда смогу, оттуда, если что, на попутках. И пусть все тут хоть сгорит к чертям. И сами зеленухи, и их председатель, и Кура, наконец, тоже. Жаль, конечно, с производством не довел дело до конца, но с меня реально хватит, издевательство какое-то. Открыл шкаф, нашел чемодан, сгреб все вещи в кучу и запихнул их внутрь. Подхватил его подмышку, а затем направился к выходу. В дверях стояла Наташка, загораживая дорогу. «Ты куда?» Девчонка как-то испуганно посмотрела мне в глаза. «Домой! Хватит!» — нагостился. Попытался обойти ее, но она сделала шаг в ту же сторону, снова перекрывая путь. «Жорик, не надо! Не уезжай! Ты тут нужен! Как мы без тебя подготовимся к матчу?» Лицо у Наташки стало совсем растерянное, так же, как и со мной, только без меня. Я ваших зеленух нажрался выше крыши, вот тут они у меня, Стукнул ребром ладони по горлу, себе, естественно. Хотя в таком состоянии мог и Наташки, если честно. Бывало у меня такое, когда накрывал капитальный псих. Похрен установилось, кто, что и где. Пелена прямо перед глазами. «Жорик, не уезжай! Идите к чертовой матери! Все!» Оттолкнул девчонку с дороги и вышел из дома. Уже оказавшись за воротами, с опозданием вспомнил, что пилить до станции вообще не ближний свет. Да и пофигу. Все равно смоюсь отсюда. Ничего страшного, дойду. Вон некоторые, когда приперло, до Москвы из Архангельска доструячили. Что ж я, хуже, что ли? Лишь бы подальше отсюда перехватил чемодан поудобнее и двинулся по дороге в ту сторону, где была станция. От злости так меня взбодрило, что все поля, которые отделяли зеленухи от квашина, протопал, даже не обратив внимания на расстояние. Пока шел, мысленно материл все. Ну как мысленно? Изредка высказывался и слух. Досталось каждому, начиная от деда Моти с его козлом и бабы Зиной, Заканчивая Наташкой, которая в этот момент казалась мне чуть ли не самой виноватой во всем. Хрен его знает почему, но вот так. Выскочив из лесополосы прямо перед железной дорогой, даже удивился. Когда приехал и двигался к Зеленухам, еще даже приблизительно не представляя, что меня там ждет, чего то дорога выглядела гораздо длиннее. Наверное, сейчас скорости мне прибавила злость, и огромное желание оказаться как можно дальше от этого проклятого места. На станции было тихо и пусто. Я вошел в здание вокзала. Мои шаги эхом улетали под высокий потолок, народу тоже никого. Вообще! Приблизился к окошку, над которым значилось гордое слово «касса». Долбиться в закрытую створку пришлось долго. Желающих продать билет не наблюдалось. Ничего, я упорный. Через пять минут моего настойчивого и методического стука в окне появилось красное, потное женское лицо. Страшно представить, от чего я это лицо отвлек. Завитые волосы стояли дыбом, а дышало оно, это лицо, так, будто бежало от самой Москвы. «Тебе чего?» Голос первых же слов показался мне знакомым, но не мог сообразить вот так сразу с наскока, где и когда его слышал: Мне билет до Москвы. А, -а, а Лицо облегченно выдохнуло. Дурачок, что ли, какой-то. Я уж думала, проверка внезапная, мало ли. Цветы во дворе от сорняков полола. Слушайте, у меня, мягко говоря, вообще не задался день. Прям вот совсем. Поэтому. «Просто продайте мне билет, если не до Москвы, то хотя бы до ближайшего к ней места назначения». «Ну-ну, зачем же так сразу? Могу и до Москвы». Лицо заглянуло мне через плечо. «А чемодан зачем притащил? До сентября на станции жить будешь?» «Почему до сентября?» Очень старался держать себя в руках и не стукнуть это ехидное лицо в лоб. «Нельзя женщин бить». Это я себе мысленно внушал мантру, дабы успокоиться и не наделать дел. Так ближайшие даты будет как раз 2 сентября. И то последнее место возле туалета, верхняя боковушка. Мне не надо на сентябрь. Я понял, что радиус охвата клинического идиотизма, свойственного зеленухам, гораздо больше, чем предполагал. Соседние села, походу, тоже прихватило. А когда... Удивилось лицо, а потом резко выдохнуло вверх, убирая таким образом упавшую на лоб кучеряшку. Сегодня желательно! Лицо многозначительно замолчало, глядя на меня, так будто я сделал что-то непристойное. Слушайте, гражданин! Перешло оно вдруг на вы. Не знаю, кто вас прислал, но мы билетами из-под полы, что говорится, не торгуем. Так что, если нужно до Москвы.. «Пожалуйста, на здоровье!» «Второе сентября!» Не выдержав очередного издевательства, я со всей силы ударил кулаком рядом с окошком. Лицо тут же исчезло за закрывшейся створкой и уже оттуда крикнуло мне. «А будете хулиганить? Милиция разберется тогда, кто вы и откуда!» «Твою ж мать!» Пришлось отойти в сторону. Ментов мне сейчас точно не надо. Если они такие же двинутые, как и все местные, проблем не оберешься. Взял чемодан и направился к выходу из здания вокзала, соображая, что делать. Зеленухи однозначно не желали меня отпускать. Это факт. Просто фильм ужасов какой-то, в котором герой бегает по кругу, а вырваться из проклятого города не может. Смотрел парочку таких киношек. Вышел на улицу, покрутил головой и, заметив в стороне лавочку, двинул к ней. Надо было сесть, подумать, успокоиться. выходных ситуаций не бывает. Пристроился на скамейку, чемодан поставил рядом и закрыл глаза, пытаясь сообразить, как лучше поступить. Должна же быть где-то неподалеку тогда трасса. Попробую добираться попутками. «Привет!» «Присяду». Хотел ответить отрицательно, потому что никак не хотелось сейчас случайных знакомств, тем более здесь, неподалеку от Зеленух. Но открыл глаза и завис. Рядом стоял отец, мой родной, естественно, настоящий.